Пустившись вниз, застало жаркое обсуждение произошедшего работниками кухни. «Говорю же, кольцо профессор Навский взяла, и вещала госпожа Ежевичкова, заведующая штабом убиральщицы дворников. «То самое», — добавила со значением. И тут все замолчали, потому как я в кухню зашла. И все человек 20 разом на меня посмотрели, через одного махнули рукой, мол, это всего лишь милатка, и вернулись к живейшему диалогу. — А колечко непростое, — продолжила госпожа Ежевичкова, — злое колечко, помяните мое слово, и тот, кто уволок его, скоро себя и выдаст. Я, взявшая кастрюлю у голода и потащившая ее мыть, остановилась и потрясенно переспросила. — В смысле уволок? И все снова повернулись ко мне, и госпожа Иванна, как самая добрая, терпеливо пояснила. Исчезло кольцо, когда Хорнера драконы поймали, раскромсав всю его армию. Кольца на нем уже не было, и не помнит профессор, куда дел его. «Но оно и понятно. Года-то берут свое, а ему почитай вторая сотня уже», — весомо вставила госпожа Ежевичкова. «Но драконы не брали, нет». Так, словно вообще там присутствовал, — заявил господин Ноштру. «Эти чужого никогда не тронут, да и смысла им нет». «Да не могли они взять!» — словно господин Ноштру только что заявил обратное, вступился господин Истон, истопник университетский. «Не могли. Там была профессор Нарски. Она это кольцо у ректора взяла. Она же и хотела возвернуть в зад, значится. А его не было». И они продолжили спорить, а я с кастрюлей в руках устала опустилась на ближайшую табуретку, с некоторым чувством надвигающейся беды, осознавая ситуацию. А осознавать было, что, во-первых, у магистра Атянура откуда-то был древний, одушевленный, и способный влиять на поведение артефакт, созданный на основе мощнейшего из природных элементов — камня правды. Во-вторых, в самой, казалось, безопасной из лаборатории университета почему-то хранилось пугающе много пыльцемишника. И сейчас, по здравому размышлению, я понимаю, что сложили все мешочки, а их там было за сотню, недавно. А ведь пыльца — вещь такая, что хранить её полагается в изолированной от среды стеклянной банке, консервационных условиях. А тут что получается, где-то в университете, и это явно не в кладовой, хранилось в по минимуму пять пыльцы Мишника? Ведь именно хранилась зима на дворе, а собирать пыльцу только во второй половине лета можно. Да и сколько ее соберешь, пыльцы этой? Помнится, мы, студенты, на практике едва ли мешочек всей группой наскребали. Ну ладно, это-то может запасы десятилетий вскрыли. Вопрос лишь в том, зачем их вскрыли. как снотворный мишник не самый лучший вариант а вот как я для драконов я оглядела кухню увидела что больше половины банки с волчьей ягоды еще осталось и подумала что заберу ее себе на всякий случай просто на всякий случай потому что меня очень насторожили стоящие наготове мешочки с пыльцой мишника нет я продолжала искренне верить что магистр стянур слишком умен для того чтобы попытаться навредить дракону но он ведь не один в университете. Я даже не уверена, что ректор знал о залежах Мишника. Знал бы уничтожил, потому что драконы за своих мстят без жалости и до последнего, и все прекрасно понимали, что находящаяся сейчас на территории ума делегация откровенно говоря, невероятная милость со стороны крылатого народа. — Миладушка, — обратила на меня внимание госпожа Иванна, — что-то ты бледная. Давай, девочка, ужинать и спать. Я глянула на часы. да ужина ещё добрых сорок минут было. Но самую добрую женщину университета это мало волновало. В считанные минуты у меня отобрали кастрюлю, саму меня усадили возле перегородки за столик, после вручили рыбную похлёбку, салат и ореховое пюре на меду. Последнее вообще-то готовилось редко, и только для магистров, когда те выкладывались магически так, что едва на ногах стояли. На мой удивлённый взгляд госпожа Ивановна только и сказала. «Кушай, сиротинушка ты моя». И я все съела, без удовольствия, но с понятием, что есть нужно. Действительно нужно. Потом кормила голода, сидя все там же у перегородки, отделяющей кухню от университетской столовой, и слушая досужие разговоры. Из них выходило, что магистры, не справляясь с нашествием оживших монстрообразных растений, призвали выпускной курс и массово выпили их. Точнее, не то чтобы выпили, не вампиры же, просто поглотили их ресурс. чтобы иметь возможность продолжать битву с зелеными порождениями магистра Харднира. Но приятного в этом все равно было мало. Растения в итоге сожгли и порубили на куски подоспевшие драконы. Магистры искренне поблагодарили их за это, а лежавших без сил после потери магических сил старшекурсников разнесла по их комнатам подоспевшая прислуга. И выпускники теперь недели две в лёжку лежать будут, потом еще неделю ходить пошатываясь, «Через месяц только придут в себя полностью, и то лишь сильнейшие». От грустных мыслей оторвал раздавшийся вдруг на кухне голос профессора Нарски. «Радович у вас тут?» Я застыла. «Да вон, пса вашего кормит откликнулась госпожа Иванна. У меня лично желания откликаться совершенно не было. Магистр Нарски подошла, постояла у меня над душой, пока я докармливала голода, А едва пёс забрал у меня с ладони последний кусок мяса, приказала «Мой руки и за мной». А слушаться я бы в любом случае не посмела.